Глава первая Выживший Эдван смотрел в пустоту, и бесконечная скорбь затапливала все его естество. Мир, который он знал, разбился на тысячи мелких осколков и исчез, словно дым на ветру. Вид опустевшей деревни на опушке таинственной чащи застыл перед его глазами, Одинокие дома, пустые окна, разбросанные тут и там вещи в спешке, оставленные кем-то в мертвом селении. Он вспоминал, как на секунду остановился, чтобы в последний раз посмотреть на родной дом, прежде чем шагнуть в лесную чащу вместе с односельчанами. Это был знаменательный день. Последнее поселение, которое еще не присоединилось к великому городу, наконец-то уходило под защиту его стен». Демонических зверей в лесу становилось все больше с каждым годом, а их жажда людской крови все сильнее. Они больше не могли оставаться в деревне. Солдаты из гарнизона пообещали встретить беженцев у Старого моста через реку Белую, довести их до города. Жителям нужно было всего лишь миновать крупный участок леса. Этого треклятого леса! Воспоминания унесли образ деревни, Развеяли злобу на городских солдат и местных старейшин. Перед глазами встала новая картина. Длинная колонна из людей с пожитками, что двигалась вперед по старому тракту. Женщины и дети шли в центре, а мужчины охраняли их, вооруженные копьями и луками. Эдван тоже был там. Двигался рядом с отцом и искренне надеялся, что им не придется сражаться». Среди всей толпы деревенских было всего двое одаренных, чья сила оставалась главной надеждой всех жителей на случай нападения одаренных зверей. Эдван и сам страстно желал стать таким же, пробудить дар, чтобы защищать родных от всех напастей, но уже не сильно верил, что это возможно. Не так сильно, как в далеком детстве. Громом среди ясного неба прозвучал пронзительный крик обезьяны. Твари вылетели из леса и набросились на колонну с невероятной яростью, едва ли не мгновенно расправившись с одаренными. Боль пронзила сердце Эдвана с небывалой силой, как будто туда вонзилась тысяча острейших клинков. Он закрыл глаза и до крови закусил губу, не в силах простить себе совершенный поступок. Он убежал. Видя, как твари безжалостно расправляются с его односельчанами, Бросил копье и помчался прочь, обезумев от ужаса, Когда все остальные бились до последнего вздоха. Стыд и скорбь не дали его. Казалось, было бы лучше, если бы он умер вместе с ними, Но нет, он вышел, Каким-то чудом ему удалось спасти свою шкуру, Но все, ради кого он жил, погибли. Душевная боль постепенно утихла, Глубокая горечь сменилась холодной пустотой. Слезы высохли, а парень все так же смотрел в потолок, не зная, как дальше жить. А рана в его груди была более чем реальной. Она чесалась и ныла, постоянно напоминая о пережитом. Эдван помнил серый, мертвый мир, странное видение, в котором он сражался с медведем. Помнил момент, когда вдруг почувствовал разлитую вокруг энергию, которую никак не мог ощутить сейчас. «Должно быть, мне просто показалось». «Привиделось в предсмертном бреду», — подумал он с горечью. Он пролежал несколько часов, просто смотря в потолок, не зная нигде он, никто спас его от той страшной раны. Ему было все равно. Эдван настолько глубоко ушел в себя, что даже не заметил, как в крохотную комнатку заглянул седой старик и тут же сорвался, куда-то увидев, что парень проснулся. Тяжелые шаги за дверью заставили Эдвана вынырнуть из глубин разума, однако в сердце его до сих пор царила безжизненная пустота. Моргнув, он попытался глубоко вдохнуть, но рано в груди заныло, пришлось замереть. Шаги в коридоре звучали громче, под тяжестью чьих-то ног слегка подрагивала кровать. Через несколько мгновений входная дверь широко распахнулась, впуская гостя внутрь. Им оказался огромный мужчина с густыми пышными усами. Войдя, он занял почти все пространство, едва не касаясь головой деревянного потолка. Из-за его широкой спины выплыл щуплый сгорбленный старичок в белом халате и аккуратно захлопнул дверь. «Ну, здравствуй, герой!» Широко улыбнувшись, мужчина уселся на табуретку подле кровати. Старик остался стоять. «Герой?» Это слово укололо Эдвана в самое сердце. Над ним пришли поиздеваться? «Здравствуйте!» — прохрепел он. Взгляд мальчишки скользнул по телу гостя, задержавшись на его руках. Предплечья оказались размером со ствол молодого дерева. Запястья украшали два широких наруча с выгравированными буквами, и, если сложить слоги вместе, получалось «Палач зверей». Эдван мысленно хмыкнул. Смелое прозвище. — Помнишь хоть что-нибудь? — пробасил мужчина. — Да, — ответил парень. — Помню. — Хм, значит, судьба поиздевалась над тобой еще раз, — заключил он. — Как тебя зовут? — Эдван. — Эдван Лаут. — Мое имя Марк Боу. — Это мой отряд вытащил тебя с того света, — сказал мужчина и внимательно посмотрел парню в глаза. Он ждал от него какой-то реакции, но лицо мальчишки оставалось невозмутимым. Воин вздохнул. — Ты получил смертельную рану. — Честно, я до сих пор удивлен, что ты сумел выкарабкаться. — И все благодаря этому, — встрял старик и вынул из-за пазухи небольшой свиток. Когда дед открыл его, Эдван увидел странный знак, очень похожий на символичное изображение древесного листа, смотрящего вправо. Этот символ казался ему смутно знакомым, настолько, что вызывал легкий зуд в голове. «Его название как будто висело на языке, но его никак не получалось поймать». «Этому?» — удивленно переспросил Эдван. «Да», — кивнул воин. «Когда твое сердце окончательно замерло, ты вдруг пробудился на краткий миг, чтобы начертить этот магический символ на своей груди, а затем снова потерял сознание. Благодаря ему ты продержался до города, не помнишь?» нет Эдван покачал головой и вдруг замер в ошеломлении, словно его окатили ледяной водой. «Постойте, магический знак?» Он посмотрел на свои руки. Их била мелкая дрожь. Магические знаки были прерогативой одаренных. Простые смертные не могли их использовать. Неужели это было взаправду? Марк со стариком переглянулись. Кивнув каким-то ведомым только им одним думом, Они вдруг заулыбались и очень внимательно посмотрели на Эдвана, отчего тот почувствовал себя неуютно. «Ты пробудил свой дар тогда, верно? На пороге смерти?» — предельно серьезно спросил воин. Парень осторожно кивнул. «Невероятная удача! Значит, ты все-таки был там!» Марк гордо вздернул подбородок и бросил на старика победоносный взгляд. «Видишь, старый пень, я был прав, иначе быть не могло!» «Да, в самом деле», — сухо подтвердил его спутник, — «удача поистине невероятная». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — прохрипел Эдван. Загадочные переглядывания, улыбки и разговоры этой парочки не просто смутили его, но посеяли беспокойство. «Что им надо? Если присутствие капитана отряда он еще мог как-то понять, то почему пришел какой-то старик, не имел ни малейшего представления?» И где это там он мог быть? В загробном мире, что ли? Позволь мне слегка пролить свет на происходящее. Ты, должно быть, немного напуган и еще не совсем пришел в себя. Извини нас за это. Старик растянул губы в улыбке, которая была далека от искренности. Все дело в том, что ты не просто побывал на пороге смерти, нет, ты действительно умер. «На какой-то короткий миг твоя душа покинула тело, ты зашел за грань мира живых и тут же вернулся обратно. Проснувшийся дар дал тебе несколько лишних мгновений, чтобы успеть написать знак. Конечно, если бы не множество пилюлей с которые залили в тебя солдаты, ты бы все равно погиб, но, к счастью, все сложилось как нельзя лучше». Старик широко улыбался, а его глаза блестели так, будто Эдван был каким-то диковиным сокровищем, на которое тот страстно желал наложить руки. Похожий блеск наблюдался и в глазах воина. Объяснение старика, хоть и пролило немного света на ситуацию, на самом деле посеяло в сердце юноши еще больше вопросов и сомнений. Увидев выражение лица Эдвана, Марк окинул старика недобрым взглядом и, тяжело вздохнув, поспешил добавить. «Ты не первый, кто сумел побывать за гранью», — мягко сказал он. «Не пугайся этого. Вскоре к тебе придут воспоминания, которые могут показаться чужими», «Это нормально. Каждый, кто побывал там...» Мужчина поднял указательный палец вверх. «Принес нам великие знания. Это может быть все, что угодно. Утерянные рецепты снадобий, магические знаки, даже знания древних наречий. Каждая крупица мудрости окажется ценным вкладом в сохранность нашего города». «И эти знания станут твоей платой за спасение жизни», — широко улыбаясь, заключил старик. «Как только ты все вспомнишь и передашь нам, все потраченные снадобья и пилюли окупятся старицей!» Эдван сглотнул, Марк нахмурился, смирил старика тяжелым взглядом, в котором выразил все свое неодобрение. Самодовольная улыбка на морщинистом лице как-то сама собой увяла, и дедуля медленно отступил в дальний угол помещения. «Извини за это», — виновато улыбнулся воин. «Господин Фан не должен был вываливать все на тебя сразу после пробуждения». «Но и ты постарайся его понять. Последний человек, что побывал за гранью, умер восемьдесят лет назад. С тех пор ты первый. Не переживай по поводу воспоминаний и долгов, сосредоточься на выздоровлении». Эдван ничего не ответил, лишь рассеянно кивнул. В его голове до сих пор звенели слова старика о долге, который еще предстоит выплатить. Как только он задумывался над тем, сколько лечебных снадобий истратили на его спасение, ему становилось дурно. Даже слова Марка не могли отвлечь от грустных мыслей. И хоть платой должны были стать знания, которые только предстоит выудить из глубин памяти, Эдван подозревал, что долг он выплатит очень нескоро. «Не замыкайся на этом», — повторил еще раз мужчина. «Лучше подумай о будущем». «Ты теперь в городе» в самом безопасном месте долины. К тому же ты пробудил дар». «Да, дар», — горько усмехнувшись, ответил юноша. Его взгляд вновь упал на наручи Марка и его очень смелое прозвище. «Такое не может носить обычный воин, пусть даже и капитан отряда». Пока Эдван размышлял над этим, Марк соловьем разливался о том, как чудесна жизнь одаренного в городе, о том, что не нужно беспокоиться о еде, жилье и одежде, о поддержке городского совета, о долгом сроке жизни, о великой силе и возможности защищать жителей от нападений зверей. Все это юноша слушал вполуха, не придавая словам мужчины никакого значения. Вместо этого он, не отрываясь, смотрел на наручи. Надпись казалась ему немного странной. Какой-то неправильный. Но как бы ни пытался, он никак не мог понять, что не так. «Скажите», — внезапно Эдван прервал монолог Марка, — «а вы охотник?» «Я?» — удивленно переспросил тот. «Да. Помимо службы в гарнизоне я стою во главе одной из охотничьих групп. Время от времени мы выбираемся в лес, выслеживаем и убиваем одаренных зверей, но как ты узнал?» «Надпись». — пояснил Эдван, указав пальцем на наруче воина. — Палач зверей. — Не успел узнать о долге, а уже его отдаешь, — рассмеялся мужчина. Господин Фан загадочно улыбнулся и хотел было что-то сказать, но не успел. Марк поднялся на ноги и заслонил его своей широкой спиной. — Выздоравливай и набирайся сил, — Эдван сказал мужчина. — Через месяц начнется учеба в военной академии. Надеюсь, ты успеешь встать на ноги в срок. — Что за академия, — не понял юноша. «Каждый одаренный, вне зависимости от пола и происхождения, обязан пройти обучение и стать защитником города. Поскольку ты теперь с нами, это распространяется и на тебя», — улыбнулся Марк. «Выздоравливай, еще увидимся». Попрощавшись, мужчина вытолкнул старика из комнаты и вышел следом, оставляя Эдвана в одиночестве. Стоило им оказаться на достаточном расстоянии от закрытой двери, как маски дружелюбия моментально исчезли с их лиц. «Уже начал отдавать», — скривился старик Фан. «Как же! Да ему не расплатиться до конца жизни! Твое счастье, что он действительно оказался шагнувшим за грань, иначе клану Моретто пришлось бы пожертвовать немалым количеством ценностей, чтобы погасить твой долг». «Интуиция меня никогда не подводит», — процедил Марк, гордо задрав подбородок. «Но тебе следовало бы поумерить пыл, господин Фан». Вместо того, чтобы давить долгом, нам следует проявить немного терпения и дать ему каплю доброты. Тогда юный Эдван будет считать город своим домом и сам выдаст все воспоминания и секреты без утайки. «Кто он такой? Ребенок из главной ветви, чтобы я сдувал с него пылинки? Никакого особого отношения этот грязный оборванец не получит», — презрительно фыркнул господин Фан и, взмахнув полами халата, пошел прочь, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Марк усмехнулся, глядя на удаляющуюся фигуру в белом халате. Настроить старика против мальчишки оказалось даже проще, чем он думал. Теперь старый хрыч даже не станет пытаться наладить с сопляком хорошие отношения, а значит, добрый капитан будет выглядеть на его фоне куда привлекательней. «Если я заставлю его присягнуть на верность клану, то, может быть, сумею даже получить контракт», — мечтательно зажмурился Марк, и, насвистывая веселый мотив, пошел в противоположную от уходящего старика сторону. Кто бы мог подумать, что решение спасти сопляка станет такой удачей. Теперь, когда его нахождение за гранью подтвердил старый пердун-фан, городской совет обязательно наградит меня. Жизнь налаживается. Чего Марк не знал, так это того, что старик видел его маленький план насквозь. И втайне посмеивался над надеждами капитана. Впрочем, как-то препятствовать его неумелым попыткам затянуть щенка в слуги одного из великих кланов он не собирался. До этого момента. Каждый выживает как может. Такова суровая правда. Нет ничего удивительного в попытке вчерашнего простолюдина, каковым и был Марк, вытянуть максимум из сложившейся ситуации. Однако чего он не должен был делать так это пытаться своими неумелыми речами манипулировать им шанфаном но такое старик попросту не мог закрыть глаза конечно из за этого маленького инцидента он не станет относиться к сопляку как то иначе много чести но вполне может создать господину боу небольшие трудности сам эдван пребывая в счастливом невидении относительно планов этой парочки, в этот момент изо всех сил пытался разобраться в себе и своих чувствах. Его скорбь по погибшим родным и близким никуда не пропала, а продолжала давить невидимым грузом, стоило ему вновь остаться одному. От холодной пустоты не осталось и следа. В сердце парнишки поселился страх. Страх за собственную шкуру, Он как нельзя лучше осознал, что остался совсем один в городе, где всем нужны лишь знания, сокрытые где-то в глубинах его памяти. Эдван боялся, что как только выдаст их, его жизнь перестанет представлять для города хоть какую-нибудь ценность, и он вновь окажется где-то за стенами один на один с диким зверьем. Ведь во всей долине больше не было поселений, где бы он мог спрятаться. Город остался последним оплотом человечества. По крайней мере, других он не знал. Ни отец, ни даже одаренные не могли пробиться за пределы туманной чащи или пробраться сквозь древнее ущелье Шасуул, которое бы вывело их из долины. Никто не знал, что находится за их пределами, но если судить по количеству тварей, обитающих в глубине леса, ничего хорошего. При мысли о зверье рана в груди заныла с новой силой. Воспоминания о побеге из леса ярко вспыхнули в разуме Эдвана, Он застонал от фантомной боли, вжался в подушку и стиснул зубы, проклиная свою слабость и трусость. Ненависть поднялась из глубин его души и полностью захлестнула разум. Он вспомнил клятву, данную на бегу, и повторил ее вновь. «Вырежу всю их стаю до последней макаки!» — злобно прошепил Эдван, сжимая рукой одеяло. «Перебью всех до единого, даже если умру сам!» «Клянусь!» Глубоко вздохнув, Эдван упал на кровати и уставился в потолок. Скрипнув зубами, он заставил себя успокоиться и изо всех сил постарался отбросить скорбь, не позволяя себе вновь упасть в пучину горечи и печали. Отец бы не одобрил такого поведения. Судьба дала второй шанс, и было бы глупо потратить его на литье слез по умершим. Он должен... Нет! Обязан выжить из города максимум! развить дар в этой их академии, научиться сражаться и стать настолько сильным, чтобы проклятые твари боялись подойти к нему. Да, и тогда ему больше не будет страшен внешний мир, и никто не посмеет даже задуматься о том, чтобы выгнать его из города. Только так, и никак иначе. «Надеюсь, знания из-за грани мне в этом помогут», — подумал Эдван, и, наморщив лоб, прошептал. «Вот только... Как же их достать?